Наш спецназ После того, как украинцы выбили нас с позиций, мы стали готовиться к тому, чтобы отбить их назад. В третий раз за месяц в Кленовом находился неприкосновенный запас бойцов, из которых командир готовил штурмовиков для работы в городе. Они тренировались брать частный сектор, большие дома и промышленные здания. Тренировали их ребята, которые брали Попасную и Лисичанск. В это подразделение направляли тех, кто возвращался в наш отряд после легких ранений. Но из-за больших потерь трехсотами нам пришлось использовать их раньше. Это подразделение возглавлял мускулистый и спокойный Редми. Он пришел в ЧВК с волей и появился у нас, когда нас привезли в Луганскую область. Он никогда не спорил, и если ему было что-то непонятно, Он спокойным тоном задавал уточняющие вопросы. Если он был не согласен, то предлагал свои варианты, четко и по-деловому аргументируя свои решения. С ним было приятно иметь дело. Про себя я их называл спецназ. Они пришли ко мне под утро, и я в целях маскировки рассредоточил их по ближайшим группам. Мы стали готовиться отбивать наши позиции. За эти дни украинцы тоже хорошо окопались и восстановили свои траншеи. Центральный блиндаж находился на незначительной высоте, где они оборудовали пулеметное гнездо. Судя по нашим съемкам и перехватам, нам противостоял взвод гранатометчиков из 24-й ОБМР. Констебль Горбунку нужно накидать в этот блиндаж для подготовки. Сделаем, как обычно спокойно ответил мне Володя. Наши тяжи стали обкладывать украинцев из ЭГС и СПГ. Под прикрытием огневого вала группа Редми стала подтягиваться ближе для штурма. И когда они максимально сблизились, по ним стали бить с севера украинские минометы. Видимо их птичка зарисовала наш штурм и они стали работать на упреждение. Сначала полетели восьмидесятки СПГ, а после стали прилетать убийственные 120-е болванки. Когда с тобой рядом разрывается мина от 120 вокруг разлетаются огромные железные лопухи, сметая все вокруг. Сначала раздается глухой, гупающий звук, и следом идет разрыв огромной силы с разлетающимися осколками и комьями Земли. Взрывная волна от 120-й мины может превратить человека в холодец. Внешне он будет выглядеть целым а внутри все его органы и кости разрываются и превращаются в студень. Однажды я видел, как осколками от 120-го миномета человека разрубило на три части, ровно по животу перерубило пополам и отрезало руку по плечу. Когда верхняя часть упала на землю, он еще дышал. Мозг продолжал жить и подавал команды органам. Эти позиции были давно хорошо пристрелены украинцами. И группа Редми сразу понесла потери. «Редми констеблю, у меня полгруппы, все, один двести и 4 триста. Осталось четверо, и один из них контужен сильно 120-й, вышел он на связь. «Принял», – с грустью сказал я. В эфир вышел командир и дал приказ, отходите. «Ребят раненых сами вытащите?» «Думаю, да, у меня только один неходячий». Я отключил рацию, и волна чувства отчаяния и досады комом поднялась в груди. Что мы делаем не так? Почему мы не можем продвинуться на этой позиции? Это была безысходность, смешанная с тоской и бессилием. Чувство, которое я испытывал, когда, несмотря на все мои усилия и старания, у меня ничего не получалось в бизнесе. В такие моменты мозг тут же подтягивал все ситуации, в которых я проигрывал и терпел неудачу. Это было похоже на отчаяние у Вильяма Уоллиса из фильма Храброе сердце, когда он понял, что проиграл и его предали. А следом накатилась злость даже не злость, а ненависть, которая не была направлена на конкретный объект. Я ненавидел всю эту ситуацию и каждого украинца в отдельности, который не давал нам продвинуться вперед. Но в этой всепоглощающей ненависти было много энергии, которая не давала раскисать и подталкивала действовать дальше. «Соберись! Это не поражение, а одна из тактических неудач, которую мы исправим и выбьем пидоров с их позиций!» Успокаивал я себя, пока ждал, когда выйдет группа Редми. Он был жив и готов к дальнейшим действиям. Оставалось добить его группу новыми бойцами и попробовать придумать что-то, чтобы штурмануть этот блиндаж.